Пушкин окончил свое объяснение следующими словами. «Теперь я вам могу сказать только одно. Если дело это не закончится сегодня же, то в первый же раз, как я встречу Геккерина, отца или сына, я им плюну в физиономию». Тут он указал на Данзаса и прибавил. «Вот мой секундант». Потом обратился к Данзасу с вопросом. «Согласны вы?» После утвердительного ответа Данзаса Пушкин уехал, предоставив Данзасу, как своему секунданту, условиться с Даршиаком о дуэли. Аммосов. За несколько часов до дуэли Пушкин говорил Даршиаку, секунданту Геккерина, объясняя причины, которые заставляли его драться. «Есть двоякого рода рогоносцы. Одни носят рога на самом деле». Все знают отлично, как им быть положение других ставших рогоносцами по милости публики затруднительнее. Я принадлежу к последним. Князь Вяземский, великому князю Михаилу Павлу, 14 февраля 1837 года. К пояснению обстоятельств, касающихся довыбора секунданта со стороны Пушкина, прибавлю я еще о мне господином Даршеаком после дуэли. То есть, что Пушкин накануне несчастного дня у графини Разумовской на Бале предложил господину Мегинсу, находящемуся при английском посольстве, быть свидетелем с его стороны, на что сей последний отказался. Соображая ныне предложение Пушкина господину Мегинсу, письмо его к Даршиаку и некоторые темные выражения в его разговоре со мною, когда мы ехали на место поединка. Я не иначе могу пояснить намерение покойного, как тем, что по известному мне и всем знавшим его коротко, высокому благородству души его, он не хотел вовлечь в ответственность по своему собственному делу никого из соотечественников». И только тогда, когда вынужден был к тому противниками, он решился, наконец, искать меня, как товарища и друга с детства, на самоотвержение которого он имел более право считать. Донзас. Рапорт в военносудную комиссию от 14 февраля 1837 года. Подполковник Донзас был отличный боевой офицер, светски образованный, но крайне ленивый и, к сожалению, притворявшийся повеса, развратник. Филипсон. Донзас, по словам знавших его, был весельчак по натуре, имел совершенно французский склад ума, любил острить и сыпать каламбурами? Вообще он был в полном смысле бон-виван. Bon Состоя вечным полковником, он только за несколько лет до смерти, при выходе в отставку, получил чин генерала. Вследствие того, что он в мирное время относился к службе благодушно, индифферентно и даже чересчур беспечно, хотя его все любили, даже начальники, но хода по службе не давали. Танзас жил и умер в бедности, без семьи, не имея и не нажив никакого состояния, пренебрегая постоянно благами жизни, житейскими расчетами. Открытый, прямодушный характер, соединенный с саркастическими взглядами на людей и вещи, не дал ему возможности составить себе карьеру. Несколько раз ему даже предлагались разные теплые хлебные места, но он постоянно отказывался от них, говоря, что чувствует себя неспособным занимать такие места. Гастфрейнд Донзас — веселый, малый, храбрый служак и остроумный каламбурист. Он мог только аккуратнейшим образом размерить шаги для барьера, дозорко следить за соблюдением законов дуэли. Но не только не сумел бы расстроить ее, даже обидел бы Пушкина малейшим возражением. Нащекин по записи Куликова. После ухода Пушкина первый вопрос его Донзаса был господину Даршиаку. Нет ли средств окончить дело миролюбиво? Господин Даршиак, представитель почитавшего себя обиженным господина Геккерена, вызвавшего Пушкина на дуэль, Решительно отвечал, что никаких средств нет к примирению. Данзас.